и что вероятной альтернативой могла быть только безымянная могила в Южном болоте, пришло в голову Джанварту не скоро. Он никогда не участвовал в поселении на болоте, как называли это ветераны агентства, но знал о нем точно. Так делались дела в агентстве. Агентство. никто не называл его иначе. Экономические операции агентства разные формы шпионажа только укрепили ранний цинизм джанверта. Он увидел мир без прикрас, сказав себе что большинство его знакомых не понимают что живут в государстве, которое несмотря на декларируемые цели и намерения по сути своей, является полицейским. Это было неизбежным после формирования первого полицейского государства, достигшего определенного положения в мире. Единственный очевидный способ противостоять этому заключается в создании другого такого государства. Это условие мимикрировало во всех социальных сферах. Кловис и Джанвард согласились в этом. Всё в обществе приобретало полицейский характер. Джанверд как-то заметил время полицейских государств. Они сделали это основой своего решения покинуть агентство при первой возможности. У них не было сомнений, что их взаимные чувства и принятое соглашение крайне опасны. Чтобы покинуть агентство, необходимо изменить свою личность и вести жизнь, характер которой они себя хорошо представляли. Покидали агентство только через смерть на задании или выходя в тщательно подготовленную отставку. Или иногда агенты просто исчезали, а всех их товарищей просили не задавать вопросов. А в связи с отставкой в агентстве ходил смутный слух о ферме, но определенно не о ферме Хеллстрома. Фермой в данном случае являлся тщательно охраняемый дом отдыха, никак не связанный с конкретным географическим названием. Упоминалось правда северная Миннесота, что-то говорилось о высокой ограде, охранниках, собаках, гольфе, теннисе, плавании, рыбной ловли на закрытом озере, шикарных коттеджах для гостей, даже о кварталах для семейных пар, но без детей. Иметь детей в их деле означало, смертный приговор. Кар и Джанверд очень хотели иметь детей. Побег необходимо совершить на совместном задании по другую сторону океана, решили они. Поделка документов, изменения внешности все находилось в пределах доступного, за исключением одного удобного случая. но когда-нибудь он представится, и они убегут. Дюпо что-то возражал Мэрри Вейлу, и Джанверт попытался уловить суть их разговора. Что-то о молодой девушке, пытавшейся убежать с фермы. «Портер положительно уверен, что они ее не убили», — сказал Мэрри Вейл. «Они просто затащили ее обратно в сарай». называемый ими главной студией из доклада агентства по поводу проекта 40 бумаги выпали из папки человека называвшего себя помощникомхелстрома инцидент имел место в главной библиотеке мТ в начале марта текущего года пометка проект 40а стоит вверху на каждой странице документа. Изучив записи и диаграммы, смотря дополнение А, наши эксперты пришли к выводу,